Вид и поведение Дамкера развеселили Суворова. Он уже понял, никакого толку от него не будет, но продолжал сидеть и слушать забавного старика. Дамкер забегал по комнате, натыкаясь на разбросанные вещи, время от времени хватая себя за нос, но тут же отдергивая руку. «Есть один ход!» — неожиданно выкрикнул он. «Я страшно не хочу уезжать из Москвы. Уедешь — сдохнешь на чужбине». «Думал-думал, как отделаться от Америки, и, кажется, надумал». «На верную мысль натолкнул ваш приход. Наконец понял, что нужно делать. Надо жениться». «Чего?» — недоуменно провормотал Толя. «Именно. Женюсь. На капе. Я один, она одна». Он торжествующе взглянул на Суворова. «Вы, молодой человек, улавливаете ход моих мыслей?» «Не совсем». «Да как же!» Тогда Юрка Райский как бы становится моим сыном, и мы все решим по-семейному. Бред какой-то. Ничего не бред, все очень логично. Ведь вдвоем, я и Капа, мы на него воздействуем и убедим оставить вас в покое. — Ну вы даете, — засмеялся Суворов. — Довольно оригинальный выход из положения. Да он и слушать вас не станет. — Станет, еще как станет. Я не потерплю, сыночка-уголовничка. «Человек я крутой, если что, и поколотить смогу». «А мать райского пойдет за вас?» — вмешался Толя. «Да куда ж ей деваться? Мы столько лет вместе, а поездку в Америку можно по такому поводу и отложить». Суворов поднялся. «Ладно», — сказал он с усмешкой, — «решайте ваши матримониальные проблемы, а мы пошли». «Нет, не пошли, не пошли, сидите и ждите». Сейчас я позвоню Капе, приглашу ее сюда и при вас официально сделаю предложение. Да мы-то тут причем? А разве нет? Сейчас, сейчас. Он схватил телефонную трубку. Капе, золотка мое, срочно, сию минуту, приходи ко мне. Вопрос жизни и смерти. Да, немедленно. Умоляю, дело не терпит отлагательств. Все узнаешь, когда придешь. Важно, очень важно. Абгемах сказал Данкер, положив трубку, и повторил: сделано. Рано радуйтесь, хмыкнул Суворов, а вдруг она не согласится. Молодой человек, вы оскорбляете во мне мужчину. Еще ни разу в жизни я не получал от женщины отказа. Подход важен, подход. А пока по такому случаю можно и чуть-чуть пригубить. Данкер отправился на кухню и скоро явился, неся объемистую бутыль. Писаховка, еврейская водка прокомментировал он, разливая напиток по старинным зелёноватым стеклянным. Рекомендую, благотворно воздействует на сердце, расслабляет аорту или что-то там еще». Все происходящее напоминало Суворову водевиль, и как ни странно, на душе у него вдруг стало легко и свободно, словно и не было ночных погонь, кошмаров и зловещих угроз. А может и действительно ничего не произошло, иллюзии продолжаются. Он пригубил свою рюмку. Водка отдавала изюмом и сластила, но в общем-то оказалась неплоха. Вот и жизнь, как эта водка, и сладкая, и горькая одновременно. Тем, наверное, и хороша. Раздался звонок в дверь, и на пороге появилась видная осанистая старуха, сохранившая, несмотря на годы, статность и привлекательность. Она строго оглядела присутствующих и остановилась на дамкере. Выкладывай, Изя. Зачем звал? Или вам не хватает четвертого? Она выразительно щелкнула себя по горлу. Алкашом на старости лет заделался. Не нужно причитать, Капа. Послушай, я позвал тебя, чтобы сделать предложение. Какое еще предложение? Выходи за меня замуж. Мадам Райская выторчала на Дамкера яркие голубые глаза. Ты бедолага видать с Брендил или водочки перебрал. «Совершенно официально, при свидетелях, заявляю, находясь в здравом уме и твердой памяти, предлагаю вам стать моей женой». Капитолина захохотала. «Значит, замуж зовешь? В синагоге, что ль венчаться? Я, между прочим, православная». «Не надо синагоги, запишемся в ЗАГСе. Так ты согласна?» Старуха села и насмешливым взглядом обвела присутствующих. «Поясни, почему такая спешка?» не хочу я, Капа, уезжать. Ах, вот оно что! Вы, евреи, обязательно свою выгоду в каждом деле имеете. Не пойду я за тебя, дамкер. Не по-людски ведешь себя. Разве так предложения делают? Прости меня, старого дурака, Капа, за все прости. На глазах у дамкера выступили непритворные слезы. Он неожиданно упал перед старухой на колени. Понимаю, глупость сморозил, но ведь от чувств, — Выходи за меня, не отказывай старику в последней просьбе. Один я остался, один как перст. — У тебя сынок имеется. — Да где он? За семью морями. А ты здесь. Раньше надо было думать. Капитолина явно начинала поддаваться на уговоры. — Лучше поздно, чем никогда, — встрял Толя и хлопнул еще одну рюмаху. Старуха презрительно взглянула на парня. Еще один советчик выискался. «Ведь это ты моего Юрку искал?» Рассказала я ему про Вокрутасы. Он только посмеялся над глупцами. Она выразительно посмотрела на Дамкера. «Так ты согласна?» Закричал Дамкер, не вставая с колен. «Подумать нужно. Когда улетаешь?» «Послезавтра, сахарная моя, послезавтра. Некогда думать. А через месяц-другой с тобой вместе за океан отправимся». «Нет, Изя, не нужен мне твой за океан. Да и ты сам». — Капа, если не выйдешь за меня, я повешусь. Представь, входишь ты сюда, а я болтаюсь. Дамкер обвел глазами комнату. — Вон хоть на крюки для люстры. Ты этого хочешь? Я не шучу. Евреям их бог вешаться запрещает. — Только не нужно про бога, умоляю, не бери грех на душу. Капа! — Ладно, старик, — хмуро произнесла Капитолина, — будь по-твоему. Но глаза ее смеялись. «Уважу очередную блажь». «А эти господа — мои свидетели», — Данкер указал на своих гостей. «Я так и знала, нашел себе друзей. Хотя, какая разница?» «Ловко вы, однако, все повернули», — произнес Райский с уважением, глядя на Суворова. Слова произносились во время ужина в ресторане «Прага». Кроме них двоих, за столом сидели Толя и новобрачные. Мероприятие, как несколько официально выражался Данкер, — посвящено было только что состоявшемуся бракосочетанию. Заиграла негромкая музыка, и жених пригласил невесту танцевать. Подвыпивший Толя тоже сорвался со своего места и отправился на поиски приключений. До сего дня он ни разу не посещал Прагу и, потрясенный роскошью заведения, непрерывно вертел головой. Райский начал разговор, когда за столом они остались одни. «Ловко, ловко», — повторил Райский, — Прям-таки потрясает подобное проворство. Ахмурили старикашку, сосватали матушку мою. Изя тут со мной беседовал. Просил оставить вас в покое, даже ногами топал. Суворов молчал, ожидая продолжения. «Конечно, теперь», — продолжал райский, — «ситуация поменялась. Ради любимой мамы я готов на все». По правде говоря, она давно мечтала выйти замуж за старого греховодника, только гордость не позволяла действовать решительней. И вот мечта ее исполнилась. Как говорится, не было счастья, да несчастье помогло, и я откровенно рад. Она пристроена, и у меня руки развязаны. Спасибо вам, дорогой товарищ сыщик». Суворову послышалась ирония в его словах, и он внимательно изучал лицо райского. Физиономия заботливого сыночка напоминала маску. Несколько глуповатое выражение обескураживало. Райский достал накрахмаленный платочек, вытер салба пот и вновь взглянул на Суворова. Давайте выпьем. Он потянулся к бутылке шампанского, наполнил два фужера, залпом выпил свой. У меня, конечно, возникли большие проблемы. Когда я завел разговор на ваш счет, меня не поняли. Но я просил, очень просил. Райский вновь наполнил свой фужер. «Давайте выпьем за взаимопонимание». Он сделал несколько глотков, но тут же резко поставил фужер на стол, расплескав содержимое. «Понимаете, в чем дело? Пока нас с Леоновым было двое, все казалось несерьезным, вроде игры. Экспериментировали, разрабатывали программы, но теперь, как я уже говорил, происходящее настолько серьезно, что я, право, не знаю. По сути, я уже не нужен». Схема отлажена, идеи воплощены в жизнь, колесики крутятся, а я, когда вчера завел разговор на ваш счет, мне так и сказали, ты, мол, Юра, при всех своих способностях, шестеренка, вернее, шестерка. Надо мной громоздятся страшные люди, и не просто страшные, а обладающие невероятным могуществом. Сетю не шутят, понимаете? Поскольку вы в курсе, я буду до конца откровенен сеть вышла за пределы страны и превратилась в некий международный синдикат. Влияние ее растет день ото дня, и любого, кто встанет на пути, она безжалостно уничтожает. Вас, меня. Какая разница? Незаменимых не бывает. На то она и сеть. Дала сбой одна ячейка, ее выбрасывают и заменяют другой. Мне, конечно, обещали оставить вас в покое, но верить им я не могу. Хотя с другой стороны... «Не понимаю, почему вы отказываетесь сотрудничать? Не все ли равно, кому служить? Может, передумаете?» Суворов собирался ответить, но в этот момент к столику подошла раскрасневшаяся парочка молодоженов. «Беседуйте?» — весело спросил Данкер. «Надеюсь, нашли общий язык?» Душ, «Да конечно, нашли», — подтвердила Капитолина. «С моим Юрочкой договориться несложно, если он маму послушает. Но ведь ты послушаешь?» Райский задергал головой, словно отгоняя назойливую муху, и Суворову неожиданно стало его жалко. Странный парень. Дожил до седых волос, а до сих пор маменькин сынок. Избивчивые объяснение не вносили ясности. Оставят ли его в покое? Скорее всего, нет. Возможно, дадут передышку, а потом вновь начнут душить. Во всяком случае, он получил отсрочку. Что ж, и на том спасибо. «Вы почему сидите с каменным лицом?» обратился к Суворову дамкер. «Сегодня праздник, нужно веселиться, выпивайте, закусывайте, поверьте, все будет хорошо». В это мгновение у столика возникла странная фигура. Суворов поднял глаза, перед ним стоял Валюн. «Здравствуйте», — произнес журналист. «А это еще кто?» — недовольно спросила Капитолина. «Вот он мне нужен». Валюн ткнул пальцем в Суворова. Тот поднялся и внимательно посмотрел на нежданного гостя. Видок у парнишки был довольно странный. На бледном лице лихорадочно блуждали беспокойные черные глаза. Бисеринки пота усеивали лоб и скулы. Он почему-то постоянно морщился, словно только что сжевал целый лимон. «Пьян», — решил Суворов, — «но ошибся». Валюн не выпил ни капли. «Чего тебе?» — спросил он у журналиста. — Вас мне нужно, — монотонно повторил Валюн. — Зачем? — Дело. Мне приказали. — Какое еще дело? Не вдаваясь в объяснение, Валюн выхватил из кармана длинный острый предмет, как оказалось шило, и вонзил его Суворову в грудь. Острейшая, ярчайшая, как молния боль, пронзила все существо частного детектива. Суворов слабо вскрикнул, колени его подогнулись, и он повалился на пол, не слыша ни истошных воплей капитолины, ни рева подскочившего к нему Толи. Все завертелось перед глазами, перекошенное лицо дамкера, разинутый в крике щербатый рот райского, злобный и тоскливый, словно узагнанный в угол собаки, оскал луна, Воронка, стремительно засасывавшая его, превратилась в трубу с зыбкими краями он улетал все дальше и дальше а перед мысленным взором в калейдоскопическом вихре проносились картинки собственной пестрой жизни еще где то в самой глубине меркнущего сознания родилось чувство что все происходящее с ним уже когда то было и сейчас лишь вновь повторяется и будет повторяться целую вечность последнее что воспринял разум пришедший извне металлический голос тоже ранее уже слышанный Игра окончена. Игра окончена. Эпилог Райский открыл глаза, встал с кушетки и потянулся, потом потряс головой, отгоняя на вождение, и выключил аппаратуру. «Сеанс окончен», — громко произнес он, никому конкретно не обращаясь, после чего отправился на кухню и стал варить крепчайший кофе. Неплохо сработано, размышлял Райский, качественно и, главное, весьма достоверно. Больше всего его удивляло то обстоятельство, что в момент действия программы время то спрессовывалось, то растягивалось до бесконечности. Вот, скажем, сейчас действие происходит в течение недели, а в реальности программа длится чуть больше трех часов. Но главное достижение в другом – В ходе действия программы на индивида, тот совершенно теряет ощущение своего «я» и полностью растворяется в программе. Но как только программа заканчивается, сознание включается вновь, причем человек помнит все происходившее с ним в иллюзорном мире до мельчайших подробностей. Он сопереживает вместе с главным героем и основными действующими лицами, радуется, страдает, его ощущения ничем не отличаются от реальных. Конечно, виртуальные игры – неплохая штука, но его, райского изобретения, нельзя даже сравнивать ни с какими шлемами. Это действительно открытие века, 21 века, конечно же. Сканирование мозга – штука непредсказуемая. Скорее всего, в дальнейшем удастся стабилизировать воздействие аппаратуры на сознание, но пока в психике происходят необратимые изменения, и восстановить нормальное ее функционирование практически невозможно. Поэтому приходится подыскивать на главные роли людей одиноких, о которых через неделю никто и не вспомнит. Таких, скажем, как этот Суворов. Сейчас он находится в коме, и что с ним делать дальше, непонятно. Хотя это не его забота, а с другой стороны, почему он должен испытывать угрызение совести. Мало ли людей ежедневно гибнет на дорогах. Такова жизнь, а искусство требует жертв. И не только искусство, усмехнулся Райский на туркой поднялась шапка кофейной пены и райский поспешно выключил газ налил себе чашечку кофе оказался именно таким какой он любил райский сделал несколько глотков но потом отставил чашечку в сторону продолжая напряженно размышлять для программы потребовалось три реальных персонажа суворов толя и журналист остальных он смоделировал сам поскольку прекрасно знал оригиналы суворовым все ясно журналистик тоже съехал с катушек, а вот на Толю сканирование не подействовало. Либо мозгов маловато и устроены они примитивно, либо странности еще проявятся. Так или иначе, все трое отработанный материал, дело собственно не в них. Его беспокоит сам сценарий, возможно он несколько схематичен, хватает и условностей, плохо прописан задний фон, который приходится вуалировать дымкой или туманными очертаниями домов. Но ведь все прокручивается через восприятие главных героев, и здесь придраться не к чему. Некоторый уклон в мистику, он наоборот очень даже кстати. Нестыковки отдельных планов, на сей счет кажется все в порядке, действие не утомляет, поскольку раскручивается достаточно динамично. А каково воздействие? Сеть, несомненно, останется довольна, и это главное. Может быть еще разок посмотреть программу, посмаковать отдельной сцены, оценить в последний раз. Неплохая слишком «Жизнь — это сон», — произнес Райский с усмешкой, вновь включил аппаратуру и улегся на кушетку. Лифт хрюкнул и остановился. Суворов вышел и двинулся по обшарпанному коридору, по обеим сторонам которого располагались многочисленные двери. Вот и нужное. На ней приколота визитная карточка с одним только словом «вектор». Суворов остановился перед ней, и внезапно у него родилось ощущение, что происходящее уже когда-то с ним случалось. Читал Олег Воротилин.